Глава тринадцатая Флинн очень сильно любил море, но вот именно сейчас с него было вполне достаточно. Ветер с дождем успокоились, но огромные массы воды до сих пор поднимались и опадали вокруг. Казалось, земля совсем не приближается, хотя мальчики толкались ногами, плывя к ней почти четыре часа. Молния же сорвался в сторону материка, едва лодка развалилась и исчез за волнами. Каждый час или около того он возвращался к мальчикам и зависал над ними, тревожно крича, а потом улетал обратно. Скоро флин понял, что сокол проверяет, в правильном ли направлении они плывут. «Моя визанка разваливается», — сказал Пэдди. За последний час веревки ослабли из-за постоянных ударов волн. «Моя тоже», — отозвался Флинн. «Нам лучше просто расслабиться и собраться силами, потому что, когда они окончательно разойдутся...» «Нам придется грести». Вид у Пэдди был обеспокоенный. «Считаешь, мы сможем?» «Конечно, сможем», — заверил Флинн. «Легко». Мальчики поплавками болтались в неспокойной воде, каждый уйдя в свои мысли. Затем Пэдди заговорил. «Чтобы нам съесть на обед». Несмотря на всю серьезность их ситуации, флин не мог сдержать смеха. Посмотрите на них в нескольких милях от берега, а его братец отмачивает шуточки флин не мог представить себе человека, с которым он с большей готовностью потерялся бы посреди океана. «Я подумывал о морепродуктах», — ответил он, — «с добавкой соли». Пэдди ухмыльнулся и собирался уже было сказать что-то еще, как вдруг челюсть у него отпала, а лицо побледнело. «Что не так?» — с паникой в голосе спросил Флинн. «Неужели Пэдди заметил акулу?» Вид у брата сделался угрюмый. «Готов к долгому заплыву». Пэдди поднял руки над головой. Каждый он сжимал по бамбучине, остальные всплыли рядом. Его импровизированный плод развалился. Долгие годы рыбалки и ныряния за лобстрами, морскими гребешками и моллюсками превратили братьев в превосходных пловцов. Но Флин знал, что они никогда не сталкивались с вызовом вроде того, которое сейчас припасло для них море. Они собрали столько бамбуковых стеблей, сколько сумели, и запихали их под футболки, чтобы лучше держаться на воде. А потом заткнули футболки за ремни. Плод Флина все еще оставался целым, и мальчик привязал его к ремню и тащил за собой, сообразив, что за него можно будет держаться, когда им понадобится отдых. А потом они поплыли. Они плыли вольным стилем, затем перешли на брас. Время от времени мальчики переворачивались на спину, отдыхали и старались продышаться. Час за часом они повторяли эту последовательность. Вольный стиль, брас, отдых. Вольный стиль, брас отдых. Небо расчистилось от туч и показалось солнце, опаляя им лица и губы. Флинн знал, что скоро наступит обезвоживание. Соленая вода была своего рода пыткой. Ее можно было подержать во рту, но нельзя было пить. Солнце прочертило свой путь по небу, и свет начал тускнеть. А они все плыли. Они хорошо справлялись, но постепенно выматывались все сильнее. «Стоп», — произнес Пэдди, «мне нужен отдых». Он перевернулся на спину, и Флинн заметил, что брата трясет. И нехорошо. Он потянулся к своему плоту, чтобы засунуть под футболку Пэдди побольше бамбучин, которые помогали бы ему держаться на плаву. Но к ужасу Флина оказалось, что плот исчез. Должно быть, он развалился, и бамбук остался позади. Мальчик обругал себя за беспечность. А потом взял себя в руки. «Пэдди, посмотри на меня!» Пэдди оттолкнулся в воде и повернулся к брату. Глаза у него запали... Губы обожжены солнцем и соленой водой. Выглядел он ужасно. «Мы не для того проделали весь этот путь, чтобы сейчас проиграть», — сказал флин «Все рассчитывают на нас, и мы их не подведем. За это ответственен Питбуль. И не знаю, как ты, а я хочу увидеть, как он поплатится. Так что ты будешь продолжать плыть и не остановишься. Ты не станешь больше отдыхать до тех пор, пока твоя нога не ступит на землю. Слышишь меня?» Голос флина поднялся до крика одестиснул челюсти и кивнул. И флин увидел, как в его глазах вспыхнула злость. Они должны использовать эту злость, чтобы извлечь из своих тел последние крохи энергии. И снова мальчики перевернулись на живот и поплыли. Солнце село, и вновь показалась луна, а они все плыли. Флинн держался поближе к Пэдди, время от времени подталкивая его, когда нужно было скорректировать курс. педи погрузился в состояние наподобие транса, и это тревожило флина казалось он едва понимает что делает но тем не менее он по прежнему выбрасывал одну руку перед другой и флин лишь поправлял его чтобы брат плыл в нужном направлении сам флин начинал чувствовать легкость в голове и обнаружил что ему становится трудно сохранять концентрацию раз он поднял голову и не увидел педи флин уплыл в другую сторону забыв следить за братом к счастью, он обнаружил его во тьме и нагнал часы проходили словно во сне Затем внезапно Флинн почувствовал, как его тело поднимают, словно бы невидимой рукой. Он привык вздыматься и опадать вместе с проходящими волнами, но тут было другое. Он двигался все вверх и вверх и забился в панике, пытаясь нашарить Пэдди вытянутой рукой. Ухватившись за футболку брату, он вцепился за нее изо всех сил, поднял голову посмотреть, что происходит, но ничего не разглядел из-за брызг. На какой-то миг он почувствовал себя подвешенным в воздухе и невесомым. Затем мир взорвался с такой силой, в которую едва можно было поверить. флина швыряла из стороны в сторону, точно тряпичную куклу, а потом утянула на глубину. Пэдди вырвался из его хватки. Долгое время Флинна мотала туда-сюда глубоко под чернильно-черной водой. Он не мог даже сказать, где вверх, где низ. Затем, наконец, волна прошла и отпустила его. Открыв глаза под водой, флин углядел призрачный свет луны и задергал ногами, пробиваясь к нему. Легкие горели, требуя кислорода. Слава богу, он вырвался на поверхность и смог жадно вздохнуть. Бум! Вторая гигантская волна ударила его и вновь утащила на глубину. И крутила его, и мотала снова и снова, пока, наконец, не отпустила. Снова жадный глоток воздуха и... Шарах! Снова стена белой пены, тянущая его вниз. В воде было столько пузырей, что от его панических взмахов руками и ногами не было никакого толка но Флин отчаянно селился добраться до поверхности. И, наконец, преуспел, и глубоко вдохнул, и постарался сохранять спокойствие, пока еще три или четыре стены белой пены прокатились через него. К счастью, каждая следующая была чуть слабее предыдущей. А потом, чудо из чудес, Флин почувствовал, что его нога коснулась чего-то. Твердая земля! Он доплыл до побережья. Он встал и побрел, подгоняемый длинными белыми волнами, которые время от времени сбивали его с ног. Наконец он остановился на берегу, оглядел его из стороны в сторону, но во тьме многого было не разглядеть. Луна скрылась за облаком, и Флинн видел не более чем на 20 ярдов в любом направлении. Он пробежался по твердому песку сперва в одну сторону, затем в другую. Пэдди нигде не было видно. Флинн кричал в ярости и панике, продолжая бегать взад-вперед по пляжу, разыскивая брата. Наконец он остановился, упал на колени и ударил кулаками в песок. Обернулся на бушующее море и послал ему проклятие, так громко, как мог. Луна вновь появилась из-за облаков, и пляж осветился. Флинн услышал слабый зов молнии за волн. Он не видел сокола, но мог грубо прикинуть направление, откуда доносятся его крики. Молния висела над водой, наверное, ярдах в ста от того места на пляже, где стоял Флинн. Мальчик сорвался с места и с трудом побежал по песку. Он обшаривал взглядом полосу прибоя и разглядел какую-то темную массу в белой пене набегающей волны. Вопя он бросился на глубину. Это был Пэдди. Флин выволок брата из воды. Тот не подавал признаков жизни, его голова моталась сбоку на бок. Одним движением Флин поднял брата и забросил на плечо. Страх придал ему небывалую силу. Он выбрел на пляж и осторожно уложил педи на песок. Тревожно вглядываясь в лицо брата, флин искал в нем признаки жизни. А потом, и это было невероятно и чудесно, педи закашлял. Его тело сотрясла дрожь. Флинн перевернул его на бок, и педи кашлял еще, а потом его начало рвать одной лишь морской водой. Когда брата отпустило, Флинн помог ему сесть. Пэдди открыл глаза и улыбнулся Флину. «Я так понимаю, это означает...» «Что мы справились?» — поинтересовался он. Флинн улыбнулся в ответ. «Ага, мы справились. Именно». «Но я справился лучше», — уточнил Пэдди.